Снег. О, этот звук. По снегу скрип-скрип-скрип в валенках кто-то идёт. Толстый кручёный лёд остриями вниз с крыши по низ. Снег скрипуч и блестящ. О, этот звук. Саласки сзади не тощаться, сами бегут, в пятки бьют. Сяду и съеду по крутому по ровному. Валенки в росте держу за верёвочку, отходя ко сну. Всякий раз думаю, может быть, удасужится меня посетить тепло одетая, неуклюжая детство моё. Берлин, 1930 -го года.